На пути ее встал теперь сам, Божьей милостью, Иоанн III всея Руси. Трезвый рассудок, он уживался в ней рядом с самой необузданной фантазией, говорил ей, что для игр любовных Иван теперь уже просто стар. Но он был еще красив той зрелой мужественной красотой, которую цветут после пятидесяти только редкие счастливцы. Высокой, худой, величественной, с красивой в крупных завитках бородой, серебро с чернью, с полными огня глазами, перед которыми трепетало все, он иногда бывал просто обаятелен. Она от него не пьянела, как пьянела от князя Василия осторожно, издали чуть-чуть играя с ним, готовилась к бешеной ставке, которая ее влекла все больше своей дерзостью, а его пугала. Они ни разу еще об этом не говорили, но то, о чем упрямо молчали уста, говорили изредка оттай взгляды. И как не смелы были оба, все же у обоих иногда сотрясались души. В стареющем сердце Ивана страсть грозно нарастала. Мысль, что он так и уйдет, не узнав того рая, в который издали чуть-чуть лукаво манила его эта колдунья, мутила его до дна души. Он терзался, как это он, по-видимому, всемогущий повелитель, не может взять такой простой всем доступной вещи, как женская любовь. Изредка при случае он делал отдаленные попытки к сближению с красавицей-невесткой. Она играла, но не давалась. Он все более и более отдалялся от Софьи. Та бесилась. Елена затаилась и, испытывая главокружение, ждала того, что она чувствовала, уже шло. В тюрему Елены за тяжелым дубовым столом под образами сидел сын ее Дмитрий с наставником своим, дьяком Ивашкой Максимовым. Елена вышивала что-то на пяльцах у окна. Дьяку было под шестьдесят, но никто его иначе, как Ивашкой, не звал. Старый йорник, он был из школы архимандрита Засимы, но поперчистие, не внушал уважения никому и нисколько, к этому и не стремился. Он был небольшого роста, худой, с дрянной бороденкой и плутоватыми глазами. Дмитрий был больше похож на отца, чем на мать, от которой у него были только глаза, большие, дерзкие, полные бесенят. Он все еще пыхтел над хитрым искусством грамоты. Уроки эти, впрочем, часто прерывались долгими рассуждениями Дьяка с красавицей-княгиней, которой этот московский Макеавелли преподавал мудрость жизни с большой пользой для толковой ученицы и для себя. Она любила старого похабника и щедро дарила его. Он слыл в Москве нововером, но был только невер, и свое неверие часто преподносил ей под очень веселым соусом. «Ну, чти!» Склоняясь с указкой к старому толстому псалтерю, сказал он, «Вот отсюда валяй». «Блажен муж!» — затянул Дмитрий скучливо. «И же не на совет нечестивых!» «Правильно одобрил дьяк, но...» — поднял он кверху корявый палец с грязным ногтем — Но еще надо б наразобрать, кого именно разумеет тут псалмопевец дивный под советом нечестивых, ибо сие одни понимают так, а другие инока. Многие безумцы дерзают, например, относить к совету нечестивых приблаженного пастыря нашего архимандрита засиму и же с ним, но по елику на нем почиет благодать Божия, то... Дверь вдруг распахнулась, и в горницу выглянуло миловидное розовое, как наливное яблочко, лицо сенной девушки, в глазах которой стоял священный ужас. «Великий государь!» — чуть дохнула она, и сейчас же исчезла. По лестнице уже слышалась знакомая медлительная поступь. Дьяк, испуганно сжавшись в комочек, крестился мелкими крестиками. Дмитрий тоже оробел, и на пороге встала величественная фигура Ивана. Он был бледен, и больше обычного горели его страшные глаза». Здорово батюшка низко склонилась перед ним от пяльцев Елена. Дмитрий и Дьяк молча отвесили владыке глубокий поклон. Иван, почти не глядя, погладил внуку по голове и строго погрозил пальцем сжавшемуся Дьяку, о художествах которого он был достаточно наслышан. — Мне с тобой, Аленушка, поговорить надо, — сказал он и через плечо бросил коротко. — А вы пока идите. И чтобы у дверей не торчал никто, строго повысил он голос.